В кабинете сабурова кроме стола, трех стульев и шкафа, стояла кровать. Ему часто приходилось здесь ночевать. Окна всегда плотно завешаны, но света от потолка и стен хватало с лихвой. Когда прошел слух, что начальник вернулся в город, в офисе стали ошиваться другие ребята из его команды. Кто-то надеялся, что шеф прибыл с деньгами и можно будет поживиться, выполнив для него поручение. а кто-то хотел заслужить расположение сабурова Но тот целыми днями просиживал в кабинете, натянув визор и следя за новостями из Сибирского и других сетевых городов. В один из дней интернет будто взорвался. Все новостные ресурсы гудели. Хакер из нечипованных, мира, сбежала из города вместе с каким-то сетевиком, угнав полицейский байк. Эту девушку здесь знали и уважали многие, в основном за ее безнаказанные нападения на сеть и агентов. Но практически никто не видел миру вживую и не знал, где ее найти. Несмотря на это, все вокруг ликовали, обмениваясь радостными сообщениями. Но только не Петр сабуров Он так рассверепел, что досталось не только перевернутому столу, но и шкафу с бумагами. Как он мог не проверить мальчишку? Да ведь он просто трусливо сбежал. Ну нет, больше он так не облажается. Надо найти эту парочку и добыть грёбаный чип. Во что бы то ни стало. Тогда сабуров не знал, что новости приходят в их интернет с большим запозданием. А потому через час после известия о побеге мира к нему вошел тот же парнишка, которому недавно достался от начальника. «Петр Николаевич!» Виновато переменался он с ноги на ногу у входа. «Что там за шум?» Сабуров не обратил внимания на приветствие и явное нетерпение вошедшего. «Я потому и пришел», — ответил парнишка. «К нам, видимо, та хакерша пожаловала». «Чего?» Лицо Сабурова вытянулось в изумление. «Только что полицейский байк тот, что из города угнали, у нашего офиса припарковался». Народ уже побежал его смотреть, а я решил сначала вам сказать. Оттолкнув паренька с дороги, сабуров рванул через просторный общий зал и выбежал на лестницу. Три этажа вниз, и вот он остановился у пышущего теплом полицейского двухколесного робота. Технику уже окружили ребят из его команды, да и просто зеваки, приехавшие следом. Одни мигом натянули на глаза визоры и начали фотографировать диковинку. Другие, быстро глядя в мотоцикл, спешно уходили прочь, а третьи, завидев начальника, уважительно отступали в сторону. Мгновение спустя воздух взорвался сиренами. Сработала сигнализация непокоренных, установленная для защиты от сетевиков и их роботов. Толпа замерла, глядя куда-то вверх. «Она нас сдала!» Первым, выйдя из оцепенения, Сабур схватился за свой браслет. Тот уже обжигал руку, а значит, сюда скоро прибудет не меньше сотни дронов и другой автоматики из города. Народ бросился в рассыпную. сабуров тоже не медлил. Он в несколько шагов оказался у двери, ведущей в подвал, распахнул ее и исчез во тьме. На цокольном этаже его ждала старая бензиновая машина, которую невозможно остановить дистанционно или отследить. а его самого на какое-то время защитит браслет. Главное, поскорее убраться отсюда. сабуров лихорадочно соображал, куда эта двуличная мразь могла убежать вместе с мальчишкой. Где их никогда не найдут сетевики. Есть только одно место. Но туда бы он поехал в последнюю очередь. Ненавижу эту железяку. Протелил Собуров сквозь зубы, выезжая из белого яра, подрёв дронов. которые как пчелы слетались к его базе. С Сэмом он общался лишь однажды, и этого хватило, чтобы не взлюбить робота до конца жизни.